Глава двадцать Каждый видит свое, вздохнул я. Можете рассказать, что случилось в день смерти Кирилла Мифодиевича? Точно не знаю. Тихо начал Мариус. Я в институте диплом защитил, на работу устроился. Мать постоянно клевала меня за мое желание стать айтишником. Но поскольку папа встал на мою сторону, велел жене не затевать истерику, при муже она язык прикусывала. Зато когда супруга не было, вот тогда у нее все эмоции били фонтаном. Я устал от матери. Папе же испытывал благодарность. Ему, похоже, в юности тоже пришлось нелегко. У него был прекрасный голос, его могли в большой театр взять, но он захотел стать концертмейстером. По какой причине принял такое решение? Не знаю. Может, боялся сцены? Случается подобное с артистами. Отцу, как и мне, пришлось выдержать битву с мамой, которая требовала, чтобы он не дурил, а пел. Папа в этом бою одержал победу. Но спустя годы понял, что мама права. И стал таки петь. Правда, в Большой театр заявку не подавал. «Почему?» — удивился я. «Там певцов хватает», — улыбнулся Мариус. «Хорошо, если в месяц один раз на сцену выйдешь. Помню, мама налетела на мужа. Долго собираешься в своей музыке соло петь и с концертами по стране кататься? Тебя в большом ждут?» «Да никогда», — отбил атаку отец. «Хочу петь, а не стоять в очереди. В музыке соло я один такой. Все главные партии мои платят отменно, полон зал народа всегда. У тебя шубы в шкафах не помещаются, или тебе денег мало?» «Поздно ты, оперное искусство полюбил», — ехидно заметила мама. «Хорошо хоть приобрел опыт пения. Правда...» замолчив, скипел отец. Потом помолчал и другим тоном прибавил. «Да, учился в провинции. Тебе что-то не нравится? Скажи прямо». «Нет-нет-нет», — нет, совсем иным тоном заговорила жена. «Прости, пожалуйста». Мариус сложил руки на груди мама никогда ни перед кем не извинялась и до сих пор не извиняется я изумился когда она произнесла прости пожалуйста теперь одни кончины папы мать уехала на маникюр себя в порядок приводить я отправился к приятелю который в соседнем доме живет его родители активно поддерживают сына не протестовали когда он решил стать айтишником у лени дома прямо рай хакера все ему купили. А мне мама условия выкатила. Сперва сказала, что не станет больше препятствовать моему желанию в сфере компьютерных технологий, прекратит настаивать, чтобы я стал премьером Большого театра. Хозяин рассмеялся. В этом заявлении вся мама. Меня никто в коллектив Большого не приглашал и не пригласит. Я не талантлив. Не горю желанием отчебучивать гранд-батманы. Оказался в балетном училище благодаря энтузиазму мамы. Обычному ребенку с моими данными и полнейшим отсутствием желания стать балеруном никогда туда не попасть. Мама, конечно, это понимала, но так разговор вывернула, что я оказался гением, который сам себе блестящую карьеру сломал. А она ради моего душевного спокойствия на все согласна, но есть условия. Выполню его. Никогда слова упрека не услышу. Что не захотел стать премьером Большого. Что за условия? Я должен стать солистом коллектива Дан Станс. Они выступают со всеми зарубежными звездами, которые в Москву прилетают. Денег заработаю, обрету известность. Мама сможет мною гордиться. Мне тогда еще год в школе оставалось тосковать. Согласился. И как в кофемолку попал. Утром школа, днем репетиция, вечером концерт. А когда на курсы при Бауманке ходить? Я решил... Мама уедет в Карловы Вары, брошу все, убегу из дома. Куда, не знаю. Поговорю с отцом, он точно поймет. Спрячет меня там, куда мать не дотянется. А пока проведу спокойно две недели. В день смерти отца поспешил к Юре, своему другу. Посидел у него, вернулся, толкнул дверь в квартиру. Не заперто, вошел. В апартаментах Лека, какие-то мужчины. Сестра мамы рыдает. «Я ничего понять не могу». Ко мне подошел парень, показал удостоверение, спросил, где время проводили. Ответил, у знакомого. «А что случилось?» «Телефон знакомого дайте», потребовал мой собеседник. «Комнату не ходите, оставайтесь в прихожей». И ушел. Лека ко мне бросилась. «Мариус, Валерия убила твоего папу». Я не поверил, обозлился. «Тетя Леокадия, не неси чушь, и почему ты здесь?» Вы же с мамой насмерть поругались. Она тебя выгнала? Правда, не знаю почему. «Потому что она хамка», — прошептала Лека. «Глаза мои ее не видели, уши не слышали». Но как можно не прибежать, когда из полиции позвонили? И тут Валерию выводят. Врач с ней. Два каких-то парня. У сестры вид безумный. Глаза в одну точку смотрят. Не моргают. Шагает, как железный человек. Бух, бух. Я вскочил. «Лера, что случилось?» Она ни слова в ответ. Зато врач заговорил. «Вы кто?» «Брат», — ответила вместо меня тетя. Потом вдруг на лестницу умчалась. «Доктор уже другим тоном. Жизни вашей сестры ничто не угрожает. Вам потом сообщат, куда ее поместили». Врач ушел. Стою один. Состояние такое, словно по голове палкой треснули. И тут лека вернулась. И сразу возникли санитары с каталкой. На них черный мешок. Тетка в истерику впала. «Боже, как Эми сказать? Как?» Носилки тем временем увезли. Появилась пара. Мужчина молча ушел на лестницу, в мою сторону не посмотрел. Женщина остановилась, дала мне визитку. «Позвоните, они приедут, уберут». Вскоре тетя вернулась, прошептала. «Мариус, поставь чайник, все объясню. Пойду посмотрю, что в гостиной». Но я не стал выполнять ее просьбу про чайник. Тоже в комнату подался. Там все было вверх дном. Но я почему-то думал, что увижу море крови, а никаких пятен на полу. Потом, когда на мебель взгляд перевел, заметил на углу консоли красный след. И тут Леокадия снова зарыдала, в истерику впала. Еле-еле успокоил ее. Отвел в столовую, чай заварил. Она чашку залпом выпила и говорит, «Маречка, Валерия убила Кирилла». Я в это не поверил, о чем сразу и сказал — Тетку руками замахала. «Милый, девочка не хотела Кирилла жизни лишить. Просто толкнула, а он не удержался на ногах, упал, ударился виском о мебель и конец. Несчастный случай». На меня опять сомнения напали. «Папа большой, крепкий, сильный. Валерка маленькая. Как ей удалось так отца пихнуть?» Мариус провел по лицу ладонью. В шоке я был. Не осознал пока, что отца больше нет. Пытался разобраться, что случилось. Леокадия в панике. «Сама не понимаю, мне позвонили». Мужчина спросил, «Валерия Фокина, кем вам приходится?» Узнал, что племянницей, попросил зайти. Конечно, сразу примчалась. А мне в лицо новость, Лера убила отца, она наркоманка. «Ну, в это точно поверить нельзя». Так Леокадий и заявил. Прибавил, «Сестра любит вещи без рукавов, никаких следов от уколов у нее нет». Тетка еще громче плакать. Марик, она не колется, нюхает, какие-то таблетки растворяет, пьет. Вот так новость. Алякадя дальше. Я-то в курсе, пыталась ее отговорить, умоляла. Давай устрою тебя в рехаб. Никто не узнает, где ты. Пара месяцев и нет зависимости. Она ни в какую. Нет, все мои книги и рисунки тогда исчезнут. Потом призналась, что психолог, которому она ходит на сеансы, угощает группу чаем. Лера на занятиях у аналитика посидит, домой вернется, кинется к столу и давай писать, рисовать, писать, рисовать. Прямо рвутся наружу тексты и иллюстрации. Потом психолог куда-то уехал, и вдохновение Леру покинуло. Нет у нее сюжетов, за краски не берется, голова пустая. Так плохо девушке стало, что пожаловалась одному из участников группы. Тот засмеялся. «Наивняк! Чаек у нашего гуру с наполнителем, сбор трав волшебный!» И объяснил, что в составе питья всякие растения, которые вызывают трансовое состояние, активирующее творчество. Потом парень подарил Валерии упаковку волшебной заварки. Девушка начала ее пить, и к ней вернулись сюжеты и рисунки. Наркотик она потом стала покупать, ей подсказали у кого. Но приходилось увеличивать количество заварки, потому что возникло привыкание. В конце концов, Лера дошла до очень больших доз. Она почти перестала спать. Герои сказок начали приходить к писательнице в гости, беседовать с ней. Леокадия насторожилась, когда случайно столкнулась с Лерой на одном мероприятии. Сказала ей «Привет, дорогая, как дела?» Она ответила «Спасибо, мамочка, нормально». Олека засмеялась. «Леруся, три глаза, перед тобой я, Леокадия». А племянница улыбается, кивает. «Мама, прекрасно выглядишь». Тетя ее в охапку к себе домой привела, спать уложила, утром кофе напоила, начала «Немедленно рассказывай, что происходит, по какой причине назвала меня мамой». Она глаза в пол. «Не понимаю, о чем говоришь». Хорошо, что Леокадия видео сделала, как племянница с ней беседовала. Ну и пришлось ей правду выложить. Умоляла, пожалуйста, никому ни слова, я брошу, уже полпути прошла. Раньше чаем пять 7 раз в день напивалась, сейчас только дважды прикладываюсь. Мариус на секунду замолчал, потом продолжил. Леокадия меня обняла, сказала, когда я в столовую вошла, сразу поняла, что Лера не в себе. На подоконнике приметила чашку с чаем. Схватила ее, унесла. Воспользовалась моментом, что никого, кроме меня и племянницы, нет. Содержимое в унитаз вылила, промыла потом, отдраила все до блеска, хлоркой полила, вернулась в комнату. Валерия смотрит на меня. «Мама, где мой паспорт?» Нашла основной документ гражданина, принесла, услышала. «Спасибо, мамулечка!» «С ума твоя сестра сошла!» мариус покачал головой понимаете мое состояние сестра наркоманка мало этого она в состоянии одурманенности убила нашего отца мы с борисом услышали от валерии другую версию смерти кирилла мифодьевича тихо произнес я вы ей позвонили попросили прийти когда сестра приехала кто то дал ей стакан накапал туда что то эмилия в тот момент находилась дома «Иван Павлович!» — остановил меня Мариус. «Валерия в тот день напилась своего волшебного чая, она была в неадеквате. Нельзя доверять словам Леры». Мариус поежился. «От наркоты еще не такие галлюцинации начинаются. У меня одноклассник Рома с собой покончил. Никто не догадывался, что он какую-то дрянь курил. Мальчик был из хорошей семьи, из нашего околотка. Отец — композитор, мать — эстрадная певица». Рома вообще на наркомана не походил и в окно вышел. В действиях Валерии не усмотрели злого или заранее спланированного действия. Она просто отца толкнула, тот неудачно упал. Спасибо тете Леке. Хоть она и впала в истерику, но догадалась, как поступить надо. Куда она удрала спешно перед тем, как Валерию увели? Метнулась в подъезд. Инга, консьержка, в ту неделю отсутствовала, вроде заболела. Просто повезло. У Лифтерш языки быстрые. А в подъезде два выхода. Один во двор, где вечно народ местный ходит. Другой тоже во дворик, но технический. Туда машина за мусором приезжает. Леокадия впереди всех в подъезд сбежала, упросила сопровождающих вывести Валерию и вынести селке с телом через черную дверь. Вынула кошелек, не поскупилась. То ли ее пожалели, то ли денежный аргумент сработал, но об убийстве отца не говорили. Лека всем сообщила, что у него случился инсульт. Он был один дома, мама вернулась, вызвала скорую, но медицина опоздала, папа ушел навсегда. Врачи позвали полицию, так положено, а у Леры случился нервный срыв.